ИСАКИЕВСКИЙ СОБОР Собор преподобного Исаакия Далмацкого Золотой купол Исаакия сверкает над городом, как шлем могучего витязя. Да и сам собор Исполин с его нерушимой гранитной мощью ассоциируется с образами русских чудо-богатырей из былинного эпоса. У русских церквей Золоченые купола встречаются часто, но огромный купол Исаакия — единственный в своем роде не только в России, но и в Европе. Золотой купол Исаакия виден практически со всех концов города, а в ясную погоду — из отдаленных пригородов. Официальное название Исаакиевского собора — Собор преподобного Исаакия Далматского. Это крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. Расположен на Исаакиевской площади и имеет статус музея, хотя в нем по праздникам проходят богослужения. Назван в честь Исаакия Далматского, почитаемого Петром I Святого, так как император родился в день памяти святого. 30 мая по старому стилю. Творение Агюста Монферрана четвертый по счету храм в честь Исаакия Далмацкого, построенный в Санкт-Петербурге. Его высота — 101,5 метров. Внутренняя площадь — более 4000 квадратных метров. Первую деревянную Исаакиевскую церковь государь приказал построить вблизи на Адмиралтейском лугу 30 мая 1710 года. Церковь была возведена у берега Невы с западной стороны Адмиралтейства. Именно здесь, 19 февраля 1712 года, Петр I венчался со своей женой Екатериной. В 1717 там же, по проекту Георга и Ага на Моторнове, началось строительство новой каменной Исаакиевской церкви. Интересно, что вскоре пётр I подписал указ о том, что моряки Балтийского флота должны принимать присягу только в этом храме. Строили Исаакиевскую церковь до середины XVIII века. Но под тяжестью постройки грунт начал оседать, и храм пришлось разобрать. В 1768 году Екатерина II повелела начать строительство очередного Исаакиевского собора, теперь по проекту Антонио Ринальди. Собор стали строить дальше от берега Невы. На этом месте находится и современные сооружения. Однако к концу XVIII века, ко времени смерти Екатерины II, он был все еще недостроен. Павел I сразу после вступления на престол приказал передать весь мрамор на строительство Михайловского замка, а Исаакиевский собор достроить в кирпиче. Строителям пришлось уменьшить высоту колокольни, понизить главный купол, отказаться от возведения боковых куполов. Так и не дождавшись окончания строительства, Антонио Ринальди уехал из России, а работу завершал Винченцо Бренна. Новый Исаакиевский собор был достроен только к 1800 году. Но после того, как во время службы с потолка упала оцаревшая штукатурка, стало ясно, что строение долго не простоит. Комиссия это подтвердила. Через девять лет Александр I объявил конкурс на строительство нового собора. В конкурсе участвовали многие архитекторы. Вопрос о строительстве четвертого здания Исаакиевского собора был отложен из-за Отечественной войны 1812 года. В 16 году Александр I вновь вернулся к вопросу возведения храма. Окончательный выбор пал на проект тогда еще малоизвестного французского архитектора Агюста Монферрана. Архитектор представил сразу 24 проекта собора в разных стилях. Император остановил свой выбор на пятиглавом храме в классическом стиле. Кроме того, на решение императора повлияло то, что Монферран предлагал использовать часть конструкции собора ренальди Торжественная закладка храма произошла 26 июня 1818 года. Учитывая местные особенности грунта, в основании фундамента вбили 10 762 свай. Сейчас этот способ уплотнения грунта достаточно обычен, а в то время он произвел огромное впечатление на жителей города. Гранит для колонн Исаакиевского собора, добывался в каменоломнях на побережье Финского залива, близ Выборга. Этими работами руководили каменотёс Самсон Суханов и архип Шихин. Суханов изобрел оригинальный способ добычи огромных цельных кусков камня. Рабочие просверливали в граните отверстия, вставляли в них клинья клинья вбивали до тех пор, пока в камне не появлялась трещина. В трещину помещали железные рычаги с кольцами, сквозь кольца продевали канаты. 40 человек тянули за канаты и постепенно выламывали гранитные блоки. Установка колонн производилась до возведения стен собор. Первая колонна северный портик Была установлена в марте 1828 года, а последняя — в августе 1830-го. На золочение купола Исаакиевского собора ушло более ста килограммов червоного золота. Собор строился необычайно долго. В связи с этим в Петербурге ходили слухи о намеренной задержке стройки. Говорили, мол, некий приезжий ясновидец предсказал Монферрану смерть сразу после окончания строительства, потому-то он так долго строит. в Слухи эти неожиданно получили продолжение в реальной жизни. Архитектор на самом деле умер вскоре после окончания строительства собора. В связи с этим среди петербуржцев стали ходить различные версии происшедшего. На самом деле, задержка в строительстве объяснялась ошибками, допущенными Монфераном при проектировании. Обнаружены они были уже во время строительства, и на их устранение понадобилось время. Строительство собора завершилось в 1858 году. 30 мая того же года состоялось освящение храма. В соборе крестили членов царской семьи. Он стал центром общегородских праздников. Однако строительные леса с него долго не снимались. Упорно ходили слухи, что здание построено недобросовестно, и оно требует постоянного ремонта. Денег на собор не жалели, и родилась легенда о том, что дом Романовых падет, как только с Исакии снимут строительные леса. Кстати, сняли их окончательно. Только к 1916 году. Высота собора — 101,5 метров. На портиках вокруг барабана купола установлены 72 колонны из гранитных монолитов весом от 64 до 114 тонн. Впервые в строительной практике колонны такого размера поднимались на высоту более 40 метров собор по своим размерам является четвертым в мире он уступает лишь собору святого петра в риме собору святого павла в лондоне и собору святой марии во флоренции при площади четыре тысячи квадратных метров он может вместить около девнадцати тысяч человек исакиевский собор бесспорно является одним из символов Санкт-Петербурга. Его высокий барабан с куполом виден еще с Финского залива. Он стал заметной частью портрета города. Однако по поводу непропорциональности барабана и поставленных рядом колоколинок возникли неофициальные названия. Одно из них — чернильница. В советское время собор продолжал быть объектом мифотворчества. В одной из довоенных легенд говорится о том, что Америка была готова купить храм. Предполагалось перевезти его в США по частям на кораблях, там собрать заново. За это американцы якобы предлагали заасфальтировать все улицы Ленинграда, в то время покрытые булыжником. Во время блокады Исааки серьезно не пострадал потому что его золотые купола закрасили краской чтобы лишить нацистских летчиков координатной привязки однако на гранитных колоннах западного портика до сих пор можно видеть следы от осколков артиллерийских снарядов в настоящее время колоннада барабана Исаакиевского собора является одним из самых привлекательных мест для туристов поднявшись на высоту сорок три можно увидеть удивительную панораму центра Санкт-Петербурга.